Глава 22. Воскрешение и неожиданность. Второе кольцо, Москва. Арендованная усадьба стал по империи Лазарева. Утро следующего дня. На протяжении пары веков основной вид деятельности Трубицких состоял в обучении воинов и магов в равной степени. Это было их основополагающее дело и ремесло. Но помимо этого у рода Алины имелось и иное влияние по всей империи. Третьим или четвертым по счету бизнесом боярского рода Трубецких была реклама. Рекламное агентство, теле- и видеорадиовещание, каналы в паутине и, само собой, златограмм Алиши. Все вышеперечисленное сейчас просто бурлило и было наполнено невиданным ранее ажиотажем и жизнедеятельностью. Заявление Трубецкого разворошило застоявшееся болото столицы. Старик умел поднять на уши империю не только своими выходками, но и заявлением о том, что его внучка оказалась жива, а вместе с ней и один жутко эгоистичный столб империи. Первой у себя пришла знать, после и все остальные. Златограмм Трубецкое словно прорвало со вчерашнего вечера. Прорвало и мой, ведь из-за своей занятости и насыщенных похождений я вовсе о нем позабыл поэтому мелькающие сообщения под свои страницы и комментарии в ленте приходилось пролистывать с ленивым и скучающим видом. А вот число подписчиков к тому времени все продолжало расти. «Похоже, нужно будет найти того, кто будет заниматься этим делом», пробормотала себе под нос, продолжая просмотр и оставляя зарубку в памяти. На ум приходила малышка Лиза, но обременять малое дитя подобным было бы кощунством, потому надо было найти подходящую кандидатуру. Перед нашим воскрешением основной новостью по империи было будущее замужество Прасковьи и ее предстоящая помолвка. Вот только сейчас все разговоры о потемке и Насоу сместились на вторую строчку. старик Турбецкой хитёр», — ухмыльнулся злородная, отхлёбывая из кружки ароматного чая. «Не только протрубил, но и утер носы нашим и прусам по количеству внимания». Правда, после вчерашнего вечернего заявления мое временное прибежище местные аристократы нашли весьма оперативно. Поэтому поздравления и душечипательные отзывы касательно моей персоны шли не только в Златограмм, но и по адресу усадьбы князя Ифанова. Именно у него Рита и сняла это небольшое, но уютное имение. Даже жаль как-то, Ифанов был главным дельцом в столице по аренде недвижимости для аристократов и просто обеспеченных простолюдинов. Первые несколько присланных писем я с честной душой извлек из конверта и прочитал. Юсуповы, Шереметьевы, Головины, Неклюдовы, Долгоруковы пришли даже из Царицына, от Ежовых, Тулаевых и Устиновых. Последние радовали больше остальных. Остаток же бумаги отправлялся в камин, перед которым я и выжидал необходимого часа. Почти все письма от большинства знати были идентичны, словно написаны под копирку одной и той же рукой. Поздравляет с воскрешением, соболезную трудностям, что выпали на мою судьбу, и, само собой, при любом удобном случае приглашает в гости. Ведь, как и полагается, у большинства глав родов имелась как минимум одна незамужняя внучка, либо же, если это молодой глава, дочка. Были и те, кто молчал. Сокины, Воронцова, Акинфовы, Аксаковы и Давыдовы. Вот только, как мне кажется, все они рано или поздно покажут себя. К тому же, сегодня. Надеюсь, они не прогадал, и часть проблем вскоре закончится. Необходимо лишь повидаться с княгиней. Языки горящего пламени, треск сухих дров и ароматный травяной напиток необычно успокаивали обострённые рианорские чувства. Но тут раздались ровные тихие шаги, и пришлось оторвать свой взгляд от камина и вынырнуть из собственных мыслей. «Прошу прощения за вторжение, ваше предблагородие, учтиво отозвался местный дворецкий. Охрана докладывает, что на улице вас ожидает машина с гербами рода Трубецких. «Благодарю тебя, Терентий. Сейчас буду», — кивнула суховатому мужику лет сорока с отменной осанкой, поднимаясь на ноги и подхватывая со спинки кресла длиннополое пальто бордового цвета. «Кравово-красный цвет теперь со мной по жизни гуляет, ибо именно с ним теперь связано мое рианорское естество, начиная от крови на собственных руках и заканчивая вместилищем в теле и цветом глаз». Стоит отметить, что не только имение было маленьким, но и прислуги самый минимум. Один дворецкий, повар, несколько садовников, спиток горничных и с десяток охраны из плеяды. Всё, как я и желала Рад служить вашему сиятельству. Какие-либо пожелания к ужину будут? На свое усмотрение, Теренди, — ответил я, накидывая на плечи пальто и допивая остатки жидкости из кружки. После вмиг опомнился и остановился у самого выхода. «Хотя нет, будут. Чай. Подай этого же чаю к ужину». «Будет исполнено ваше преблагородие», — уважительно поклонился тот. «Хорошего дня вам в Академии. Чтоб меня херувимы на своей купе света вознесли. Да, Академия же. Сраный обитель знаний для местных одаренных. Снег со вчерашнего дня шел непрерывно, и теперь его лежало настолько много, словно я вновь оказался в стигме, с одним лишь отличием, что было не так холодно. Даже комфортно. Поэтому по расчищенной тропинке до машины я добрался без особых проблем. Вот стоило оказаться внутри салона, как буйствующие фонтанирующие волны эмоций Прасковья по полностью вывели меня из задумчивости. Удивленный я был не этим. Скорее всего, светлый князь уже поведал ей о нашем плане. Изумлен я тем, что Потемкину, хоть и выдавали с потрохами ее истинные чувства, та до последнего держала себя в руках. «Разрази меня трижды, бездна! Вот так неожиданность!» А я уж думал, сейчас будет концерт. Поражен, весьма поражен, хотя именно ее яркое поведение придавало проскове остроты и пикантности. Тебе говорил кто-нибудь, что ты сошел с ума? После секунды тишины заговорила медленно Потемкина, которая была одета в соблазнительную меховую шубку, хотя в не менее соблазнительную шубку была одета и моя будущая жена. Стоило подруге задать свой вопрос, как Алиша попыталась скрыть веселую хмылку на своем личике. «Меня вот что интересует. Настолько изменилась сама Прасковья за время нашего отсутствия, или это уже после долгих бесед с Трубецкой? Надеюсь, что сама. Хотелось бы послушать, как именно Потёмкин общался со своей внучкой». «Говорили», — утвердительно и со всей серьезностью просветил ее я, глядя в темные глаза девушки, когда машина стала набирать ход. «И не единожды. Только к чему это-то?» Только сумасшедший может бросить вызов более опытному столпу империи. И это я уже молчу о разнице в ваших рангах и силе. Её сиятельство таким образом меня благодарит?» Криво ухмыльнулся я потихе смех «В таком случае не стоит себя утруждать. Так или иначе, я лишь в своих эгоистичных интересах. Ты попросила моей помощи, и я помогаю, как умею. Лишние вопросы здесь не к месту. Если твоя помощь будет оцениваться твоей жизнью, То мне это не нужно, решительно заявила Потемкина. И что ты наговорил моему деду, раз он согласился на это сумасшествие? Получается, нам нужно вести себя как влюбленные? Коня, я тебе еще вчера много раз говорила Верь Зиантару! широкой улыбкой вклинилась в нашу беседу Алина. Зиантару? свела брови вместе Потемкина. С каких это пор вы стали так близки, что ты его так поддерживаешь? Ты об этом вчера мало рассказывала. Да, я прекрасно видел, как Захар остановил Юстана, но зуб даю, этот вшивы прилипал и не действовал во всю силу. Это риск, а я не люблю, когда из-за меня рискуют. Безна. Так она, похоже, не заметила, что я этому веселому колбаснику сломал кисть по неосторожности. Никак не могу понять, за меня так переживают либо жутко недооценивают. Во-первых, проскове ты сама понимаешь, что для сближения было достаточно времени решила прервать поток эмоций потемкиной во вторых дела твоего деда и мои это наши с ним проблема тебе только нужно знать что делаем это мы для твоего <кхм> блага в-третьих не обязательно вести себя как двое влюбленных тебе достаточно показать мне пару трубк и недвусмысленных жестов прилюдно и слухи разойдутся сами в четвертых никакого риска нет целовать я тебя не буду с или заметным смущением заметила моментально княжна под смешу колена Даже и не надейся, если только в щеку. Бездно, что за святая невинность!» Узнай ты, как далеко уже зашла твоя подруга в постельных утехах, знатно была бы удивлена. Неужели она действительно приструнила свой девичий вспыльчивый норов? Этого и не нужно, отмахнулся я, глядя в окно машины, на беспрерывно идущий снег. Так и быть, оставлю это на твое усмотрение. Решай сама. Кстати, внезапно со сларадством обнажила зуби проскови. Если не хочешь мне говорить о ваших с дедом делах, то и я тебе ничего не скажу. Тебя ждет неожиданность, заключила та, отворачиваясь к колени. «М -м, неожиданность. В целом плевать на все это. Боюсь, что самая большая неожиданность будет ждать тебе, когда наши дела со светлым князем венчаются успехом. Отвечать на кулкости было попросту лень поэтому путь до Магической Академии Петра прошел под монотонной беседы двух боярышень. Магическая Академия Петра огромна и монументальна, имела выдержанный годический стиль. Складывалось впечатление, будто я оказался вновь в резиденции Потёмкиных. Не удивлюсь, если архитектор один и тот же. Однако немало иное. До да безобразия людно было даже на парковке и Весь этот людской поток лишь тройкратно увеличивался у главного входа в саму академию. Вот только по статистике одаренных людей всего 10-12% от всего населения и пробужденных в империи находят весьма быстро. Вероятнее всего, как раз-таки здесь и находятся почти все будущие поколения, которому предстоит вершить судьбы мира и империи. Шум, гам, множество разговоров и различных голосов, что сливались в единую звуковую гамму. И до зубного скрежета сбивали все рианорское чутье, кое приходилось регулировать на ходу. Не успели мы миновать главный вход и оказаться в просторном коридорном помещении, как до ушей донесся радостный голос откуда-то сбоку. Воскресшие мертвецы среди нас, кому расскажешь, не поверят! весело выпалил Романов. Мгновение спустя ладони будущего императора лингли на мои плечи, и вместе с этим нас накрыл полог тишины. Живой, живой, бесячий сын! А ведь мы с Мариной не сомневались на твой счет, верили? В отличие от моей сестры, гоготонул довольно Ростислав, сдав великую княжну с потрохами. Не неси ерунды, точас приструнила своего брата Виктория со сладкой улыбкой, подходя следом, удерживая в руках весьма странную поклажу. Хм, мой бордовый пиджак и галстук, которые я оставил ей на хранение еще при приеме у Трубецких. Рада видеть вас в добром здравии, граф. Как и обещала, я сохранила это для вас. Ваше императорское высочество, Марина, мое вам почтение. Виктория, я благодарен вам за этот жест и сражён. И громко откликнулся я, целую руки девушкам и здоровый с парнем, попутно принимает великой княжны свою одежду. А Потёмкина и Трубецкая исполнили по реверансу. Меж тем мимо проходящие студенты не забывали кланяться царственной семье и быстро проходили мимо. «Я, Марина и Виктория хотели спешно отправиться к тебе две недели назад для встречи, ибо не поверили в твою смерть. Но дед Александр Александрович не позволили. Сказали, что ты в пятне», — тихо произнес цесаревич. «Тебя даже было приказано похоронить». Наслышан об этой театральщине, хоть и свою могилу не видел. Надо будет взглянуть. Все так же не перестаете меня удивлять, граф. Вы, как и всегда, беззаботны», — Взяла слово Виктория. Продолжая наблюдать за мной изучающим и в то же время игривым взглядом. Мне и брату уже не терпится послушать о ваших странствиях в стингме, и еще о кое чем или точнее ком. При первом удобном случае я обязательно обо всем вам поведу. Если не сочтите за грубость, приглашу в свою судьбу царицыни. Граф, вы, видимо, меня совсем не знаете, рассмеялась Оливстая великая княжна, ловко подхватывая меня под локоть. И всей дружной компании мы зашагали дальше. Я не жду удобного случая, создаю их сама. К тому же я также желаю услышать о вашей стычке с Юстаном из дома Нассо. Вы не сидите спокойно на месте, как погляжу. Говорят, вы повздорили при первой же встрече. Два столпа что-то не поделили? И, как понимаю, все не так просто, как видится на первый взгляд. Хм, хмыльнулась весело, таскась и в свой взгляд на тотчас смутившуюся Прасковью. Есть причина? «Вы должны мне все рассказать. Как насчет сегодняшнего вечера в моей резиденции?» Кто бы сомневался, что Романовы узнают обо всем одними из первых. Похоже, Потёмкин уже донёс мою просьбу императору. Поэтому нужно форсировать события. Иначе Просковье так и не решится что-либо предпринять. «Как бы я этого сам не желал, сестра, но, боюсь, не выйдет», скривился немного погодя Ростислав. «У Захара завтра назначена аудиенция с дедом. Сама знаешь, касательно какого дела». Ему нужно будет подготовиться. Завтра? Ну, наконец-то! Сколько можно ждать? Хм, жаль, очень жаль. Поникла почти мгновенно Виктория, но быстро пришла в себя. Хм, тогда через два дня. Как вам такое, граф? Вы свободны? Я не слишком навязчива. Как можно, ваше высочество? Возмущенно успокоила я великую княжну, коснувшись ее локтя. Мне приятно ваша компания, лестно ваше внимание. К тому же почту за честь. «В таком случае это приглашение касается всех присутствующих», — оглянулась та по сторонам, взглядом касаясь у всех, кто был рядом. «Я непременно буду», — кивнула с улыбкой Алина, стрельнув в меня глазками. «Как и я», — следом отозвалась Прасковья. «Вот и отлично. В таком случае прошу меня простить. Но мне пора», — Сообщила им Виктория. «Марина, пойдем. Романова и на растворились в оживленном потоке одаренных студентов, которые то и дело, завидев великую княжну, успевали учтиво кланяться и отходить в сторону. «Нам тоже пора», — вдруг опомнилась Алиша, и, подхватив Прасковью за руку, попыталась уйти. Но я быстро их остановил, и как можно нежнее и галантнее, на виду мимо проходящих студентов, прижал шокированную Потемкину к себе. «Так надо, здесь достаточно наблюдателей» шепнул я ей на ухо, и та заторможена, но расслабилась. Миг спустя княжна полностью преобразилась, и, отстранившись от меня, лучезарно улыбнулась, проведя ладонью мне по щеке. Я же, в свою очередь, на прощение поцеловал ей руку. «Ха, как понимаю, делаешь что это не просто так!» И не из-за пробудившихся к ней чувств. Ухмыльнулся понятливо Ростислав, когда мы остались с ним наедине, и когда смущенный Прасковий, довольная Алина, затерялись в соседнем коридоре академии. Дело с Насов, да? Романов имен не по годам, хоть и прикидывается простаком. Ты прав, они самые. Подтвердил я с яичной улыбкой его догадки. Тогда будь осторожна, и устан отнюдь не слабый противник. Столикой раздраженец Цесаревич провел ладони по подбородку. Не хочу этого признавать, но я ему пока не соперник. Пока, не соперник, застрел я его внимание. Все идет и все меняется. Могу тебе сказать, что он вовсе не так силен, как о нем говорят. Тебе, кстати, не нужно отправляться по царственным делам? Хм, в академии я появляюсь довольно редко, раз в месяц. У меня свои наставники. Сейчас же сюда прибыл только для встречи с тобой. Пойдем, тебе же к ректору нужно? махнул он головой в сторону. «На сегодня так и быть, побуду твоим гидом. Заодно повидашь о своих альвах и стычки с Юстаном. Знал бы ты, какой фурор произвел Потёмкин своим рассказом в роду Романовых. Не поверил бы своим глазам. А подобно мы могли только догадываться». Хм, занятно. Мне послышалось, или он сказал «догадываться». Головин Игорь Андреевич. Чуть больше 70 лет, но выглядит как огурочек. Тянет максимум на 45-50. Ректор Магической Академии Петра, глава рода Головиных. В придаче еще один из толпов Российской империи. Ветряк ранга архимагистра второй степени и младший сканатель второго спектра. Дед Егора Головина, добродушного увольня, моего знакомого из ночного клуба «Метелица». Вроде бы ничего не упустил. «Так уж вышло, Захар Александрович, что я уже наслышан о вашей гениальности». Потому не будем тянуть кота за причинное место. Вдруг поднял на меня серьезный взгляд старик, оторвавшись от созерцания моего личного дела. По приказу императора вы зачислены на пятый курс этой академии. Также, по просьбе государя, вы отныне обучаетесь на факультете по боевой магии делитых одаренных. Но с тем учетом, что вы еще и столб империи. Головин невольно пальцами коснулся собственного перстня то вы переведены на систему наставничества. Вот только образовался здесь один эксцесс». «И какое же ваше сиятельство?» «Не понял я князя». «После вашего кхм, воскрешения к вам выстроилась целая очередь наставников из числа наших учителей из самых знатных городов Империи. И по этой самой причине, по велению Императора, вам было назначено сразу три человека в «Ха, «Три?» — усмехнулся криво я. «Положен ведь один. Если не ошибаюсь, то три лишь...» «Да-да!» — отмахнулся тот от моих пререканий. «У Ростислава Романова. Ну, таков приказ. Радуйся. Из-за твоей персоны два старых пройдохи сильно распетушились и почти что проели плешь. Видел бы то, что они здесь устроили». И тот раздраженно махнул густой шевелюрой каштановых волос ведь я тебе уже назначил до этого хорошего наставника, Ну, да бог с ним. Приказ из приказ. Что ж, уже догадываюсь, кто были теми, кто распетушился. С этого дня и до окончания твоего годового обучения, как столпа империи, третьим твоим наставником по стезе воинского искусства будет числиться Трубецкое Максим Семенович. Надо же, сам глава спецподразделения Талах внушает. По магическому пути... Будет тебя направлять Потёмкин Роман Константинович. Похоже, теперь я начинаю понимать, о какой неожиданности говорила Прасковья. Если я все правильно помню, этот роман — один из тех, кто необычайно одарен в понимании структуры магии. Он из побочной ветви Потёмкиных. Обучать может не только тьме, но и другим стихиям. А ведь у меня она летая. И третьим твоим наставником по слиянию управления духовной силы и силы магии будет... Романов Мирослав Петрович, мертвецы вечного поля битвы! Вонзите мне по в задницу. Вот это действительно неожиданно. Мирослав Романов, если не ошибаюсь, это один из сильнейших столпов и изгоев правящей династии. А еще он сын нынешнего канцлера Российской империи и по совместительству дядька Ростислава и один из его личных наставников. Видимо, с Цесаревичем я теперь буду видеться гораздо чаще. И не удивлюсь, если еще и в спадингах участвовать. А ведь так хотел этого избежать. Чую, что все это дурно пахнет для моей Рионорской задницы. Очень дурно. Похоже, мне решили заранее определить роль. Вот только какое именно? И прямо сейчас, внезапно продолжил Головин, не сводя с меня цепкого взгляда, Ты отправишься в оценочный зал Академии, так как эту процедуру, ввиду своего плотного графика, ты в начале года пропустил. Первое кольцо, Москва. Арендованная резиденция для представительницы клана Е. Вечер прошлого дня. Отец, ты слышал последние новости? Тихо отозвалась Руслана, сидя в тени заснеженных деревьев в саду на своем излюбленном месте. Он жив. Ты что-то предпримешь? Я уже в курсе насчет этого, Руалана. С улыбкой в голосе произнес глава клана Е. А ты как думаешь, дочь моя? Вспомни наш кодекс и все поймешь. Мы не оставляем незавершенных дел. Да и к нам уже обратились. Мне готовиться? вспохватилась тотчас девушка, рывком оказавшись на ногах. ха ха Не спеши, моя милая, отныне ты студентка. Слушай то, что я тебе сейчас скажу, и слушай внимательно.